Нет застолья более веселого и вместе с тем торжественного, празднично объединяющего самых разных по своему характеру людей, чем застолье новогоднее. За новогодним столом все становятся оптимистами. Даже самые нудные нытики и пессимисты И тот при словах «с Новым годом», «с новым счастьем» вдруг превращается в ваятельного нормального человека, с которым приятно и поболтать, и пошутить, и даже потанцевать. Для писателей-юмористов тема Нового года всегда была лакомым кусочком. В нашу предновогоднюю передачу мы включили рассказы писателей-юмористов, показывающие, как люди встречали Новый год когда-то и как встречают они его сейчас. Ну, Начнем, конечно, с Чехова, с его рассказом «Мошенники по неволе». Маленькая очаровательная картинка жизни. Бессмертная чеховская акварель. У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с Днем Ангела хозяйку Маланью Тихоновну. Гостей много, народ все почтенный, солидный, трезвый и положительный. на лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клиентческом диване сидят квартирный хозяин Гусев и Лаушник Размахалов, у которого дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях. Нонче трудно найти человека, говорит Гусев, который не пьющий и Обстоятельный человек, который работающий, трудно. Главное, в доме порядок, Алексей Васильевич. Этого не будет, когда в доме не будет того, э, который в доме порядок. Порядка, или нет, в доме тогда все эдак. Глупостей много развелось на этом свете. Где быть тут порядку?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 Лучезарная точка в уме человеческом, но она может погубить человека. Злостное существо. А мужчины? Мужчина не может любить. Грубость всякие делает. Как вы наивны. Я не циник и не скептик, а все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств. Из угла в угол, как волки в клетке снуют сам дядечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь страстно желают и похмелиться. Дядечкин идет на кухню, там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром. Малаша, говорит дядечкин, закуску бы подать, гостям закусить бы. Подождут.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 Стрелка своей неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности пять минут. Подите поглядите, Келеретиль», — посылает одна из барышень Капайского. «Я умираю от нетерпения. Новый год ведь? Новое счастье?» Капайский шаркает обеими ногами и мчится к часам. «Черт побери!»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 Ты? Ты что это делаешь? А? Зачем ты стрелку подвинул? Дурак ты едакой, А? Зачем это? А? Дядечкин кашляет, мнется, страшно морщится и машет рукой. Зачем? А? Да двигай же ее, чтобы она сдохла подлая, говорит он. И оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку. До нового года остается 11 минут. Папаша и Гриша идут в залу и начинают приготавливать стол. Малаша кричит дядечкин. Сейчас новый год. Мала не тихо, но выбегает из кухни и идет проверить супруга. Она долго глядит на часы. Муж не врет. Ну, как тут быть, шепчет она, а ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился. Мх, наказание! Как я им подам? И подумав немного, Маланья Тихоновна, дрожащей рукой, двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает 20 минут. Подождут, говорит хозяйка и бежит в кухню. Рассказ Антон Павловича Чехова «Мошенники по неволе» читал народный артист РСФСР Леонид Броневой. Рассказ «Ёлка» Михаила Михайловича Зощенко принадлежит к числу лучших автобиографических рассказов писателя, предназначенных для детей. Но тонкий и психологически точный юмор рассказа Одинаково притягателен и для больших, и для маленьких. Тем более, что читать его будет народный артист Советского Союза Юрий Владимирович Линский. В этом году мне, ребята, исполнилось 55 лет. Значит, выходит, что я 55 раз видел новогоднюю ёлку. это много. Но первые три года жизни я, наверное, не понимал, что такое ёлка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И я своими чёрными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. Но когда мне, ребята, ударило пять лет, я уже отлично понимал, что такое ёлка. Даже щёлочку двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку. У меня была сестёнка Лёля, семи лет, удивительно бойкая девочка. Вот однажды она мне говорит, Минька, мама ушла на кухню, пойдём в комнату, где стоит ёлка, поглядим, что там делается. И вот мы пошли в комнату, где стояла ёлка. И видим очень красивая ёлка. Под ёлкой лежат подарки, а на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, постилки и крымские яблочки. Лёля говорит, Менька, не будем глядеть подарки, а давай лучше вместо того съедим по одной постилке. Она подходит к ёлке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю, Лёля... Если ты съел постилку, то я тоже чего-нибудь съем. Я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Лёля говорит, Менька, если ты яблоко откусил, то я сейчас съем вторую постилку, вдобавку ещё конфетку. Она была удивительно высокая, длинновязая девчонка, могла высоко достать, а я был удивительно маленького роста, ни до чего не могу дотянуться, кроме одного яблока, который висел низко. Я говорю, Лёля, сейчас... Если ты сел вторую постилку и добавку ещё конфетку, то я сейчас я сейчас ещё раз откушу это яблоко. Я снова беру это яблочко, снова его немножко откусываю. Лёля говорит, Менька, если ты второй раз откусил яблоко, то я перестану церемонить, съем третью постельку добавку возьму себе на память колопушку и орех. Тут я чуть не заревел, потому она мало до всего дотянуться, а я нет. Я говорю, а я, Лёля, сейчас... Как? Как? Подставлю к елке стул? Да как? Достану мне ещё чего-нибудь, кроме кроме яблока. Я стал тянуть к ёлке стул, но стул упал на меня. Я хотел его поднять, стул опять упал, прямо на подарки. Лёля говорит, Минька, ты разбил куклу. Так и есть, ты отбил у фарфоровую ручку. Вот теперь, говорит Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не вытерет. В это время, послышавшись мамины шаги, мы ушли в другую комнату. Это пришли гости. Много детей с их родителями. Наша мама вошла в комнату, где стояла ёлка, открыла дверь и сказала, «Теперь все входите!» И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка. Наша мама говорит, «Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, я каждому буду давать прощения». Она давала ребёнку игрушку, потом снимала с ёлки конфетку, постилку, Крымское яблочко. И тоже давал ребенку. Все дети были очень довольны. Потом наша мама взяла яблоко, которое я обкусал, и сказала, Лёля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас обкусал это яблоко? Лёля говорит, это Минькина работа. Я дернул Лёлю за косичку и сказал, это меня Лёля научила. Мама говорит, Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе я хотел подарить заводной паровозик. а теперь я его подарю тому мальчику, которому хотел дать обкусанное яблоко». Она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику, который моментально стал с ним играть. Я рассердился на этого мальчика, ударил его руки игрушкой, и он так отчаянно заревел... то собственная мама взяла на ручки и сказала, с этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком. И я сказал, можете уходить, и тогда провозик мне останется. И та мама удивилась моим словам и сказала, наверное, ваш мальчик будет разбойник. И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме, не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходить со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходить». И та мама сказала, я так и сделаю, с вами водится, что в крапиву садится. Тогда еще одна третья мама сказала, я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной ручкой. И тогда моя сестренка Лёля закричала, можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, тогда кукла мне останется. И тогда я, сидя на маминых ручках, закричал, вообще все можете уходить, тогда все игрушки нам останутся. И все дети стали уходить. Наша мама удивилась, что мы остались одни. Но в это время в комнату вошел наш папа. Он сказал, такое воспитание губит детей. Я не хочу, чтобы мои дети были жадные и злые. Я не хочу, чтобы они ссорились, дрались и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. Затем подошел к елке, потушил все свечи. Потом сказал, моментально ложитесь спать, а завтра... Я все игрушки отдам гостям. И вот, ребята, прошло 50 лет. И я очень хорошо помню эту ёлку. И за все эти 50 лет я ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не ударил того, кто слабее меня. И теперь доктора говорят, что я потому такой сравнительно весёлый, и добродушный. Кто не знает имени Ираклия Андроникова? Писателя, литературоведа, лауреата Государственной и Ленинской премии, исследователя творчества Лермонтова. Андроников в совершенстве владеет редким даром голосового перевоплощения, но он не просто передает все оттенки интонации, присущие действующим лицам своих рассказов. Он проникает в тайну их человеческих характеров и поэтому-то устные рассказы Ираклия Андроникова и имеют такой шумный успех у слушателей. Послушайте фрагмент. из рассказа воспоминаний Ираклия Андроникова о поэте Самуиле Яковлевиче Маршаке. Маршак, послушав Андроникова, изобразившего его Маршака в одном из рассказов, заявил, что Андроников не нашел ключика к его словесному портрету. И что он, живой Маршак, не похож на Андрониковского литературного Маршака. Знаешь ну что, не знаю просто, что тебе сказать. Толстой у тебя замечательный, просто необыкновенный. Просто какой-то фламандский тип. А я у тебя не получаюсь. Может быть, превратить этот рассказ в монолог Толстого? Я говорю, а что тебе кажется, что не похоже? Ты знаешь что, ты из меня как-то из всей нашей дружбы ничего не усвоил, кроме голоса петуха, да ещё какого-то преддушиного петуха. Вот я не хочу отнять у тебя рассказ и не знаю, чем помочь тебе. В прежнее время, в древние времена, когда люди были проще, они ведь как делали? Выходили на дорогу, спрашивали у прохожего. Прохожий решал суд, потому что был объективный человек, справедливый, не был заинтересован ни в чём. Если спросить сейчас незаинтересованного человека, он скажет, получится же не похоже. В это время зазвонил телефон. Маршак сразу сделался очень как-то... Неспокоен, стал говорить, стоит ли брать трубку? Я что не по делу, отвлекут. Я говорю, ну, не бери трубку. Ты знаешь, нельзя не брать трубку. Я послал э, статью в известие. Такой, там есть Андронов, чудный человек, я почему? Очень благородный, очень славный парень. Я ему послал статью. Хотелось бы знать его мнение. Я говорю, ну, так возьми. А вдруг не он? Ну не он, тогда скажи, что ты занят. А вдруг это надолго? Ну так я подожду. У тебя есть время вдруг заинтересовался? Я говорю, есть. Ну и тогда может не надолго. Алло, кто говорит? Здравствуйте, миленький. Спасибо, душенька. Непременно, миленький. Обязательно, душенька. Жду вашего слова, голубчик. Как приятно мне это, душенька. Спасибо, голубчик. Завтра поставили в номер. Все поместилось. Что? Сколько? Двенадцать. Каких? Простите. Какое безобразие. Выкинул 12 строк. Вот даже самый хороший человек. Обязательно было что то напакостить. Алло. Какие строки? Об этом не может быть речи. Выбросил. Бочка по плывет плывёт, туча по идет. Без идёт. Без этой цитаты статья разрушается. Алло. Надо это всё восстановить, милый. Идите сейчас в соседнюю комнату, принесите статью к телефону и прочтите, какие строки вы сократили. И все восстановить не, не без меня, со мной. Идите сейчас же в комнату. Алло. Алло, алло, он куда-то одевался. Алло, алло, куда он одевался, какой странный. Алло, я говорю, он пошёл за статьёй. Алло, какой странный человек. Алло, я говорю, Самый Лякович, хочешь, я поговорю с Андроновым твоим голосом? Это зачем? Я говорю, что ты говорил, вот что, прохожий, случайный человек, вот объективный, он решит, похоже или не похоже. Я боюсь, как бы он не перепутал... Он не очень объективный в этом отношении человек. Наверное, у него слух плохой. Я говорю, при тут слух? Ведь это рассчитано, так сказать, на средний слух. Я не пойму, что ты задумал. Ну, попробуй. Это будет довольно любопытно, только недолго, конечно. Я беру трубку и вдруг соображаю. Боже мой, мне же нужно будет показывать не только голос, но придумать какой-то текст на ходу. Я скажу такое, чего Маршак никогда не говорил. Он меня потом шкуру спустит. Что он никогда так не говорит, что это не его слова, что я сказал что-то обидное. И когда Андронов берёт руку, говорит, Ильич, я принёс статью, оказывается, мы сократили 21 строчку, я запомнил цифры не в том порядке». Я говорю, «Здравствуйте, товарищ Андронов». «А, кто говорит?» Я говорю, «Андроник, вы что, в гостях у маршака сидите?» Я говорю, «Нет, у себя дома». «То есть как дома?» Я говорю, «Да, у себя дома». «Погодите, а с кем я говорил?» «Со мной». То есть как так все? Ну, не ерунда, не разыгрывают меня. У меня записная книжка открыта на букву М. Я звонил маршаку, я не говорю, не знаю, кому вы звонили, попали ко мне. Погодите, а почему вы стали со мной разговаривать с маршаком? Потому что вы спросили, с кем я я и догадался и сразу стал говорить. То есть вы хотите сказать, что это я разговаривал с вами вот до, до этого, вы со мной? Нет, я слышал, как вы показываете Маршака, когда вы приходили к нам в Известии. Это очень похоже, но я никогда не думал, что это похоже до такой степени, что даже нельзя догадаться. Я умоляю вас, скажите еще несколько раз его голос. Вы знаете, это что-то необыкновенное, я ничего подобного в жизни не слышал. Погодите, да я послушаю, и потом, а вы продолжайте, я позову еще Войтинскую, чтобы она тоже треснула зосмеху. Маршак говорит. Что ты так долго разговариваешь? Тый сюда трубу. Товарищ Андронов, миленький, принесли статью или нет? Вдруг я слышу звук в трубке. Что ты так смеется? Целу. Товарищ Андронов, я спрашиваю, принесли статью или не принесли? Прочтите то, что вы вычеркнули. Товарищ Андронов, я не шутки шутить с вами задумал. Что ты ему сказал такое? Не пойму. Поговори с ним. А вы тоже. Ой, боже мой, я ничего более похожего не видел. Это больше похоже на Маршака, чем сам Маршак. Это нечто, необыкновенно, это можно померить. Ой, ой, еще несколько слов. Дай трубку сюда. Ты Товарищ Андронов, я требую, чтобы вы мгновенно восстановили выброшенный текст. Он кинул трубку, говорит, вот видишь, что ты наделал? Наделал с твоими дурацкими изображениями. уже а, а я тебя не изображал. Как не изображал? Так, не изображал. Погоди, давай разберёмся. Знаешь, самое смешное в что мы с тобой его разыграли. знаешь, было бы смешно, но всё-таки не ко времени. Ведь разговор идёт о статье. Это важное очень дело. Позвони ему и скажи, что ты пошутил. Я говорю, он не поверит. Вот видишь, что ты наделал. Ведь, слушай. Статья пойдёт в сокращённом виде. Он же всё это принял за шутку. Ну и что? Шутки шутками, дело делом. Вызовем машину, поедем в «Известие» и покажемся, что нас двое. Мы поехали в «Известие». Было много шума по этому поводу, хохотали. Статью восстановили. Потом я рассказал эту историю, ну, двоим или троим, я не знаю. И вдруг встречаю маршака в коридоре «Союза писателей». По коридору палка на рукаве с кробы и галошами говорит: Ты что же? новую истории про меня рассказываешь. Я весь перетрусил. Сыграет, да что ты, что ты? Я не новая история, я так одному двоим рассказал. И мне пересказали. Дурацкая история. <свят> Но все-таки лучше первой. Она, по-моему, для Андродного у не <свят> Знаешь что? Я не знаю, как с тобой быть. Ты какой-то, знаешь, странный все-таки. Ты какой-то итальянское дитя не молодого возраста. <свят> Ты знаешь, какой-то беспечный человек. Если уж ты никак не можешь обойтись без меня, бери этот рассказ в свою галерею, показывай с моего разрешения. Литовская писательница-юмористка Витатута это пишет короткие, веселые, колкие рассказы. Недавно московское издательство «Советский писатель» выпустило в свет в переводе на русский язык книгу её юмористических и сатирических новелл «Парадоксы». Из книги «Парадоксы» мы взяли в нашу передачу рассказ совсем неплохо. Дело шло к полуночи. На столе уже появилась шампанское, и мы торопливо рассаживались. Я несколько огорчилась, когда место рядом со мной занял невысокий, красиво сидеющий мужчина, а грузный, лысый дядечка. Да, неважно, неважно, кончается старый, плохо, плохо начинается новый. Тихо вздохнула я. Гости сосредоточенно наблюдали за хозяином, раскручивавшим проволочку на горлышке шампанского. «Сейчас выстрелит!» «Если у вас слабое сердце, — пошутил мой сосед, — затыкайте уши!» И полусерьезно добавил. «Я кардиолог!» «Кардиолог!» — повернулась я к нему вместе со стулом. «Кардиолог! Я же как раз собиралась!» «До двенадцати осталось три минуты!» — торжественно объявил хозяин. Даже в эти минуты, — шепнула я кардиологу, — нет ничего важнее сердца. Остановится вот вам и Новый год. Это верно, — согласился он. Если так, — ответила я, — то посмотрите мне в глаза. Сосед смущенно уставился на мою переносицу. «Не кажется ли вам, — спросила я, — что одно веко у меня забыло, какое несколько припухло, а по утрам припухают оба. Неужто сердце?» «Зайдите ко мне в отделение, — ответил он, — исследуем». — А то вдруг ни с того ни с сего покалывает под левой лопаткой, — добавила я. — Приходите, — сдержанно ответил он в отделение. Кто-то погасил люстру, только свечки на елке горят. — Дайте руку, — в темноте попросила я смелее. — Вот так! — придавила его пальцами свое запястье. — Ну и что скажете? — Почти ничего виновато про он Нет, вы вслушайтесь, вслушайтесь в пульс. — Тик! — зазвучал перезвон курантов. Новый год! Все вскочили, поздравляют друг друга, обнимаются, целуются. Мой кардиолог тоже устремился, было куда-то с бокалом шампанского, но я успела поймать его за полу пиджака и усадить на место. А иногда шепчу, бывает подряд, тик-тик-тик. Он помассировал свое собственное сердце, ясное дело, своя рубашка ближе к телу, и прошептал «В отделении, в отделении, в отделении!» «Могу вам похвастаться, я всячески закаляю сердце. Каждое утро влажным полотенцем растираюсь, особенно на левую сторону. Правда, кое-кто считает, что полезнее растираться сухой щеткой. А вы как думаете?» «В отделении!» Изнемогая, выдохнул он, Вытянул ноги и бессильно уронил голову. Тут приблизился к нам незнакомый мужчина и поклонился мне, приглашая на танец. Окинул его взглядом, высокий, красиво сидеющий, мечта. Но следует ли менять кардиолога на него, пока не выяснена щетка или полотенце? Кроме того, он ведь не посмотрел еще мои гланды, не простукал еще. элегантный красавец ждал. «Кто такой?» – толкнула я в бок соседа. Кардиолог с усилием приоткрыл глаза. «Юрискон!» Еле – еле-еле выдавил он, голова его вновь поникла, глаз закрылся. «Юрисконсульт!» – воскликнула я и повисла на шее у нового кавалера. «Ведь я как раз собиралась...» «А неплохо начинается Новый год!» – думала я. весело притопывая в объятиях юриста и не отпуская его шеи. Да и старый неплохо кончился, совсем неплохо. Рассказ «Витатута Жеминской ты совсем неплохо, читала артистка Нина Корниенко. Людмила Уварова пишет рассказы и повести на современную нравственную тематику. Она – серьезный билетрист. Но природа не обидела ее чувством юмора и, на мой взгляд, тем самым обогатила палитру ее серьезной билетристики. Послушайте юмористическую Сценку Людмилы Буваровой «Тысяча тысяч». Он так ответил на мой вопрос. Существует тысячи тысяч методов, как преуспеть в жизни, добиться успеха в делах и расположениях людей, одним словом, как стать счастливым. Да, вот так он и сказал, мой удачливый на все сто преуспевающий в жизни друг». Я возразила, я наверняка не сумею запомнить тысячи тысяч. Хорошо, не буду затрагивать все методы. Все они в чем-то одинаковые, обоснованы на тщательном, доскональном изучении человеческой психологии. Ну, расскажи хотя бы о некоторых методах. Прежде всего запомни, следует точно определить, какие именно люди необходимы тебе, чем необходимы, какую пользу могут принести, а потом уже стараться их обворожить. Как? Как хочешь. Ну вот, к примеру, примитивный, зато наиболее действенный метод это лесть. О, да. Лесть открывает любые ворота, смягчает любое сердце, глушит голос самого придирчивого разума. Да-да, лесть также бывает различных родов и направлений. Есть грубая, Ее приемлют обычно люди застенчивые и деликатные. На них следует обрушивать различные комплименты, не боясь никаких преувеличений и излишеств. Хвалить непревзойденный ум, могучую шире натуры, непобедимое обаяние, мудрое сердце, ну и тому подобное. Хвалить настойчиво, убежденно до тех пор, пока объект, как тебе покажется, и в самом деле не поверит твоим словам. Так. А, ну, есть метод Лестия, безошибочно действующие на людей тщеславных и неумных. Надо повторять как можно чаще. Да что вы, куда мне до вас? Да был бы я такой, как вы, тогда совсем другое дело. Нет уж, не мне с вами О -о -о. Вот так. При этом старайся как бы машинально повторять про себя некоторые изречения объекта. Ну, иной раз даже полезно вынуть записную книжечку и записать в нее кое-что. Понятно. Но многие испытанные листицы предпочитают метод ругани. Надо брать быка за рога с первой же минуты. Черт побери, сколько так можно, спрашиваешь ты, И поясняешь удивленному объекту далее, сколько можно вот так вкалывать без дня, без отдыха. Сколько можно отдаваться работе. Ну, разумеется, каждый, кто бы он ни был, считает, что он отдается работе безраздельно. Ну, конечно. Ну, а потому конечно. твои слова попадают примехонько в цель. Понятно. Постепенно начинай повышать голос. Вам хорошо, но мы-то без вас пропадем. Хотя, прямо скажу, вы практичный чертовски расточительный, бесхозяйственный. Безусловно, объект спросит с известным возмущением, «Чем же я не практичный расточительный?» угу. Вот тогда бей на повал. «Так относиться к себе, к своему здоровью, к своему таланту, может только человек непрактичный, больше того, чертовски расточительный. И не давая ему выговорить ни слова, продолжай». Скажу прямо, я человек прямой и бесхитростный. Так относиться к себе – это форменное безобразие. Это просто-напросто нарушение трудовой дисциплины. Это в полном смысле слова хищническое отношение к национальному достоянию. Да, ты не бойся чистить объекта на все корки. Ему только приятно, когда его ругают за то, что он не жалеет себя ради угу, работы угу. и называют в глаза национальным достоянием. Понятно. Между прочим, У испытанных христицов в ходу вот такие выражения, как «скажу честно и откровенно», угу. или «я человек прямой и бесхитростный» угу. и так далее. Эти выражения, если их применить к месту, действуют без отказа. Да. Вот так вот. Ну, как, усвоила? О, еще бы. Ага. Одно меня удивляет, откуда в тебе такой огромный кладезь столь разнообразных познаний? Ну, на том стоим. А что, в самом деле сумел тебя удивить? Ну, не то слово, изумил, больше того, поразил. А? Черт тебя побрал, вкалываешь день и ночь, и минуты не даешь себе отдохнуть, и еще успеваешь изучить человеческую природу. Ну, это доступно в сущности каждому. Нет, не каждому, Но. далеко не каждому, а только тому, кто так бесхозяйственно рачительно расходует своё здоровье, свой талант. Успокойся, успокойся. Поверь, ты сумела бы всё это сделать не хуже меня. Ну того. что ты? Да, да, да. Ну что ты, да куда мне до тебя? Да была бы я такая, как ну, ты. Ну, перестань, на ну, перестань. Ну, поверь, перебор хуже недобора. Ну. Постой, как это ты сказал? Перебор хуже недобора? Ой, как точно сказано, а... Впрочем, что я удивляюсь, при твоем непревзойденном уме и широком интеллекте... Будет тебе. Да чего там будет? Я человек прямой, бесхитростный, не привыкла крутить и лицемерить. Скажу прямо, такой интеллект, непринужденные обаяния, доброе сердце и глубокие познания встречаются нечасто. Я говорю прямо и откровенно, потому что я не признаю никаких хитростей, ни всяческих улов. Да будет тебе. Неужели я не верю? Знаю, что ты всегда говоришь только то, что думаешь. Ну, конечно, ну? я говорю только то, что я думаю. Оценку Людмилы Уваровой «Тысяча тысяч» исполняли артистка Елена мелиоти и заслуженный артист РСФСР Борис Левинсон.